Отслужив двадцать лет Богу и великому государю и получив чистую, пробирался он тысячи за четыре верст от полка своего. Примечание. Чистая. Отставка. Конец примечания. Никого из родников не чаял встретить он на родине, а все-таки хотелось старому служаке хоть разок еще полюбоваться на родные поля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 и стал у правого крылоса. Положив к сторонке котому и поставив уголок походный пасашок фунтов два весом, зашел он на крылос и стал подпевать дечкам да поповичем, что на летнюю побывку пришли из семинарии. Заслушались солдата православные. Даже сам поп выслал из алтаря дьякона узнать, что за знатный такой певчий у них в миршине проявился.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 Хлеб из первосжатых снопов. На востоке России, особенно в северо-восточных губерниях, к ильяну дню режут барана, и часть его относят в церковь для освящения, как куличи яйца на Пасху. Это маленый кус. В Вятской губернии его зовут жертвой. Большая часть этой жертвы поступает попам. По другим местам режут барана на Петров день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 Непременно новую. Прежняя, значит, Богу неугодна была. Конец примечания. Хозяин с гостем маленько соснули. Стали, умылись, соснобрашки напились. И позвал староста-солдата на беседу возле кабака. Пошли. Базар уж разъехался. Десяти порожних вазов не оставалось на засоренной всякой всячиной площади. Иные после доброго торгу кто в кабаке, кто в трактире сидел, распивая магорычи с покупателями, но больше народа на воле по селу толпилось. Жар свалил, вечерней прохладой начинала веять, и честная беседа человек в сорок весело гуторила у дверей кабака».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 «Ну, эта дорога не дальняя», — молвил голова. «До пристани от селий пятидесяти верст не будет. А сплыть-то куда желаешь? В Казань, что ли?» «Какая Казань?» — усмехнулся служивый. Сибирь пробираемся, ваше степенство, на родину». «Далеко ж брести тебе, кавалер», — с участием покачав головой сказал голова.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 «Да что ж мужья-то за дураки? Для чего бабье они приберут к рукам?» «С бабьем в Польше сладу нет. Никоим способом их там к рукам не приберешь», — отвечал кавалер. «Потому нельзя. Вот ведь и у вас ли в России, и у нас ли в Сибири, баба мужика хоша и хитрее, да разума не дошла до него, а у них...» У этих поляков бабы хитрее и не в пример умнее мужа, чего не захотела, все на своем поставит. Но ну, сторона! — О полы хлопнув руками, молвил плешивый: жены мужьями владеют. Это ведь уж самое распоследнее дело. И вся беседа подтвердила слова плешивого. И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 да таких командиров как был наш господин якимов пожалуй теперь во всей госудадевой армии не осталось да ему бог царство небесное екимов говоришь а как его по имени да по батюшке звали спросил тот же пришивый что про польшу расспрашивал петром александровичем отрывисто молвил и быстро махнул рукавом перед глазами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 «Ни с ума с котомой, ни перья после бабушки Лукерии, ни от матушки, от топочки, ни от батюшки ошмёточки целая вотчина осталась. Молитесь Богу, достались бы такому же доброму!» «Навряд такое отыщется!» Угрюмо крутя седой ус промолвил служивый. «Таких господ, как полковник Кимов, не вчастую бывает!» А с сродников не отыщется, тогда мы кому? – сказал плешивый. Выморок от на мир ведь идет. Стало бы и у нас все угодья, миру достанутся. Примечание. Выморок. Выморочное имение. Конец примечания. Выморок идет на мир только у крестьян, – сказал волосной голова.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 — решил голова. — Ваше дело теперь не шумаркать, а тихо да смирно выжидать, какая вам линия выпадет. Вот что! — А все ж таки, сознающими людьми не мешает покалякать, — сказал пришивый. — Отчего же сознающими людьми и не покалякать? — молвил голова. — Это можно. Только вот вам совет мой. Оброков не задерживайте, управляющего слушайтесь, а зачнете возиться до да гомозиться до беды недалеко. Это так. Это, как есть самое настоящее дело, — мотнув головой, поддакнул служивый. Опять тары да бары, Четвертуху на крылечко кабака вынесли, распили, за другой послали. Стало еще веселее, еще говорливей.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 Повезли ему навстречу с каждого двора по корчаге, до мосты обломили. Примечание. Саламата — жидкий пресный кисель из какой угодно муки. Конец примечания. Говорил солдат и прознатный град Севск, как там поросенка на носе сажали, а сами приговаривали «цапайся, цапайся, поросеночек, курочка о двух лапках да и та держится, а у тебя четыре». Примечание. Чуть не каждому городу и многим селам и деревням и истори даны подобные затейные прозвания, и гораздо больше тысячи. Некоторые вошли в Далевское собрание пословиц. Конец примечания. «Распотешил служивый росказнями своими и прибаутками весь мир народ Миршинский»,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 пришли незваные непрошенные поп с дичком, диакон с пономарем, даватага ватага-поповичей послушать высокогласного воина, коему сам ефрем прото в подметке не годится. И по усиленной их просьбе прохожий кавалер многолетие выкликивал. «Кто, бог верит, Выпивал!»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 Ни в каких судах не хлопотать, а под ячево писарем записание кляузных просьб услать в дальние города на житье. Тут миршанцы успокоились. Пока они хлопотали, Орехово поле, Рязановы, Пожний и Тимохин бор не продавались. Дальним было не с руки покупать, А ближние боялись потрав, захватов, разбоев на синокосе до да поджогов убранного хлеба. Когда же в Миршине все успокоилось, дошли вести, что орехово поле рязановы пожней и земли из-под Тимохина-Бора куплены помещицей не очень дальней деревни Радиковой, Мариванной Алымовой. И те вести. «Объявились верными. Месяца через полтора ее ввели во владение».